Филип Треманд. Всё в телефонном справочнике. Джон Миндал сорвал с себя пижамную куртку и намотал её на руку. Шатаясь, он добрался до туалетного столика Пеги и обмотанной рукой вдребезги разбил зеркало. После этого Джон сел на покрытую шёлком чехлом банкетку, локтями опёрши на усыпанную осколками стекла и заставленную баночками с косметическими кремами столешницу. И уронил голову на ладони. Через час его нашли сидящим в этой позе. На лице Джона играл здоровый румянец, результат отравления монооксидом углерода. Джон был мёртв. Обнаружившие его решили, что Джон разбил зеркало, приняв его за окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух. Первый муж Пегги, Тэд Клейберг, умер примерно так же 3 года назад. Только Тэд Сам по неосторожности поджог матрас, на котором спал. Пегги получила от этого страховку, продала мебель, выплатила долг за дом и переехала в Нью-Йорк. Почти все деньги она вложила в магазинчик готового платья в районе Гринвич-Виллидж. Дела не пошло с самого начала. Через несколько месяцев городские власти разрыли улицу, чтобы проложить новую канализацию. К тому времени, как ремонт закончился, Пегги была разорена. И тут в нее влюбился Джон Минандаль. Ему было сорок пять, на семнадцать лет старше Пегги. Минандаль владел домом, где располагался магазинчик Пегги, и еще восемью домами. Джон был лысеющим толстяком, страдающим кашлем курильщика. К тому же выпивал лишнего, но все равно Пегги вышла за него. Джон купил Пегги роскошный новый автомобиль. За 39 тысяч долларов приобрел новый дом с тремя спальнями и участок лесоплощадью в целый акр в Хантингтоне, Лонг-Айленд. Во всех комнатах был кондиционированный воздух, а окна с самой большой спальней выходили на прелестную рощу ломбардских тополей. Остальные спальни Джон намеревался заполнить детишками. Когда Пегги наложила на эту идею строгая вета, Джон запил еще большую. Пеги терпела год, а потом начала встречаться раз или два в неделю с Денни, джеверем Денни. После третьего свидания она прямиком направлялась в его квартиру. Денни был 31 год. Он очень сильно отличался от своего брата. Во-первых, денег у него, нью-йоркского пожарного, не водилось. Во-вторых, у него были широкие плечи, тонкая талия, кудрявые чёрные волосы и ослепительная белозубая улыбка. Джона он с малолетства от души ненавидел. «Я его тоже ненавижу», — как-то вечером призналась ему Пегги. «Почему же ты вышла за него замуж? Деньги. Этот магазин разорил меня за год. Надо было устроить там небольшой пожар, получить страховку. Понимаешь, о чем я говорю? У меня в жизни уже был пожар. Одного раза достаточно». «Это верно. Поджег штука тонкая». В каждом пожарном управлении есть специалисты, которые с собаку съели на умышленных пожарах. Ни один профессиональный поджигатель не знает и половины того, что знают они. Химические лаборатории, спектральный анализ, ну и всякое такое. Пегги обвила руками шею Денни и пригнулась к нему всем телом. Дорогой, если бы он умер, ты бы женился на мне. Дэнни поцеловал её в щёку. Угу. Ну что, собираетесь скоро помириться? Это будет инфаркт? Или в него попадет молния? Разве плохо было бы, если бы он умер? Мы могли бы принадлежать друг другу, а его денежки нам. Угу. Дэнни, так как? Что как? Ты поможешь мне убить его?» Дэнни долго молчал, а потом ответил. «Я подумаю. Думал Дэнни неделю. В следующий раз, когда Пегги явилась к нему на квартиру, он сразу спросил. «Ты не передумала?» Она покачала головой. «Нет, у меня есть план». «Что за план?» «Тебе, может, не понравится. Джон умрет так же, как и твой первый муж». Пегги схватила с рукой за горло. Она была очень напугана. «Ты думаешь, они ничего не заподозрят?» Дэнни посмотрел ей прямо в глаза. «Да, они заподозрят. Но что бы они ни думали...» Я так всё спланировал, что им придётся списать. Это так простое совпадение. У тебя будет железное алиби, а все знают, что пару раз в неделю Джон напивается до потери сознания и курит как паровоз. Но он бросил курить, да и не хмурился. Ведь он не первый раз бросает. Да. Когда его сильно допикает кашель, Джон вдруг начинает опасаться рака лёгких и бросает курить на пару недель. Потом напивается, закуривает сигарету, и всё начинается снова. Вот именно. Неважно, что когда мы это проделаем, он будет обходиться без сигарет. Ты только купи блок и держи его дома. Это будет достаточно свидетельством того, что он курит. Ты так думаешь? Ага. Ты как-нибудь вытряхни пепельницу с окурками в бумажный пакет, а я потом высыплю их в пепельницу рядом с его кроватью. Расскажи мне, как ты собираешься всё это проделать? Всё, что нужно, мы найдём в телефонах-справочнике. Прежде всего, ты выберешь одну из экспедиторских контор. подашь заявку на обслуживание по чужой фамилии, вышлишь деньги, перевод наличными, а не именной чек. Зачем все это? Нам нужно купить противогаз. Так, чтобы никто не знал, что ты его заказывала. Мы должны исключить любые случайности. Помни, что в этом деле я подставляю свою шею так же, как и ты. Ладно, а что потом? Потом найдешь справочники телефона компаний, выпускающих противопожарное оборудование». Обзвонишь их, чтобы они выслали на твой абонемент в экспедиторской конторе свои каталоги. Через пару дней проверишь, прибыли ли каталоги, потом заберёшь их и принесёшь мне. Это будет первый раз из двух, когда тебя кто-то увидит. А второй раз, когда получим каталоги, я выберу нужную мне модель противогаза. После этого отправишь в фирме денежный перевод, чтобы выслали противогаз на твой абонемент. Потом тебе придётся сходить ещё раз и получить посылку. На следующий месяц Ты не перешлешь деньги в экспедиторскую контору. Они закрывают твой абонемент и со временем забудут об этом деле. А ты не можешь украсть противогаз в пожарном депо? Конечно, могу, но мы же не можем рисковать. Если они хоть как-то свяжут смерть Джона с кражей противогаза, от нас уже никогда не отстанут. Понимаю. Дальше. В универсальном магазине купишь для меня компензон, металлический совок и пару длинных щипцов для камина. Я все еще не понимаю твой план. Сейчас объясню. Когда ты соберёшь все необходимые противогазы, комбинзон, щепцы и так далее, положишь их в багажник своей машины. Нам эти штуки понадобятся в первый же вечер, когда Джон напьётся. Точнее, когда он упьётся, а у меня будет свободный дежурство день. Я не собираюсь отпрашиваться со службы, сказываться больным или что-то в этом роде. Не должно быть никаких поводов для подозрений. И полиция, и представители страховой компании проведут самое тщательное расследование. Я боюсь, Не больше. Я всё продумал. А зачем комбинезон? Он впитает дым, чтобы моя одежда не пропахла. Когда ты мне позвонишь, я приеду в Фанктингтон и оставлю машину напротив вашего дома. К этому времени ты соберёшь все вещи из своего багажника и положишь в доме, где я смогу их найти. Когда я подъеду, то помигаю фарами. Ты выйдешь из дома и уедешь. Когда я уйду, ты прихвочу всё с собой и уничтожишь или спрячу. Так, чтобы никто ничего не найдет. А как насчет моего алиби? Ты зайдешь в какой-нибудь бар, где тебя знают, и посидишь там сейчас. Бармену и еще паре посетителей, которые тебя запомнят, скажут, что ушла из дома, потому что твой муж напивается, и ты не можешь на это смотреть. Мне что, торчать там весь вечер? Нет. Если ты будешь отсутствовать слишком долго, это может вызвать подозрение. Через час позвонишь, и я тебе скажу, как тебе дальше поступать. Это слишком рискованно, Дэнни. Да Ты будешь в доме, кто-нибудь может увидеть пламя и вызвать пожарных. Крошка, я в своей жизни не видался пожаров. Никакого пламени не будет. Будет всего на всю тлейший матрас. Кроме того, окно в вашей спальне выходит во двор. Никто не будет видеть огня. И не ревнится к ближайшей кнопке пожарной тревоги. И это всё. Почти. Нужно будет ещё выбрать телефон-автомат и записать его номер. Ты поедешь к нему и будешь ждать. Я позвоню, как только удостоверюсь, что он мёртв. — Тогда ты вернешься в бар и закажешь еще стаканчик, прежде чем отправишься домой. Пегги встала и прижалась к Дэнни, и их губы слились в страстном поцелуе. — О, Дэнни, ты такой умный! — прошептала она. Первая трудность возникла на следующее утро. Пегги позвонила в экспедиторскую контору, номер которой нашла телефону в справочнике. Вежливый женский голос сообщил ей, что минимальная стоимость обслуживания 10 долларов в месяц, и что ей придётся приехать и заполнить формуляр, который потом поступит на почту. Не без трепета Пеги поехала в город. В конторе на села за стол в углу и левой рукой, стараясь до неузнаваемости изменить свой почерк, заполнила формуляр. Согласно её заявлению, почтовое ведомство должно было переводить все отправления, адресованные Институту электроники Empire State, в экспедиторскую контору названного института денег выдумал накануне вечером после чего убедился что ни в одном из телефонных справочников таковой не значится пиги подписалась фамилией одной из своих соседок фухан Кингтону юджини риндлс указав фиктивный адрес в районе манхэттена она заплатила девушке клерку 10 долларов и удалилась На улице Пеги обнаружила, что ей хочется выпить. Визит в контору выбил её из колеи. Впрочем, напомнилось о Пеги, в конторе все были слишком заняты. Непрерывно звонили телефоны, туда-сюда сновали люди. Зайти в контору придётся ещё два раза. Мало вероятно, что её кто-то запомнит. Придя в себя после порции спиртного, Пеги поехала в универсальный магазин. Валентино сопечти час, чтобы обойти все отделы и купить то, что заказывал Денни: савок, каменные щипцы, комбинезон и рукавицы. Выйдя из магазина, она положила покупки в багажник и поехала домой в Хантингтон. Выждав 3 дня, которые нужны были для пересылки и регистрации формуляра в почтовом ведомстве, Пеги позвонила по телефонам, взятым из справочника, в три фирмы, торгующие противопожарным оборудованием, и попросила их выслать свои каталоги в Институт электроники Empire State. Каталоги прибыли к времени условленного свидания с Дэни. Вдвоём в его квартире они просмотрели красочные альбомы. Первые два рекламировали в основном пожарные шланги. и инструментарий пожарных машин, а также бесчисленное множество штуковин, таких как наконечники, мониторы, ну и так далее. Наконец Дэнни ткнул пальцем в картинку последнего каталога. Вот он, крошка. Позвонишь в компанию Fire Products и спросишь цену изделия А-81-226. Запишись, чтобы не забыть. Потом пошлешь перевод от имени нашего славного института. Пеги прилежно записала артикул противогаза универсального модель C. На следующий день, когда Джон ушёл на работу, она позвонила в фирму насчёт стоимости противогаза и его пересылки. Цена 74 доллара. Порядком смутила Пеги, но она сделала заказ, потом поехала на почту и оплатила его переводом. Посылка пришла в экспедиторскую контору через несколько дней. Пегги съездила в город, получила ее и направилась на квартиру к Денни, довольная тем, что в конторе ее видели в последний раз. Денни вынул из непровокаемого фибрового футляра маску с огромными линзами и примерил ее, тщательно подогнав с помощью эластичных ремешков. В комплекте был также брезентовый пояс, которым сдвоенно фильтрирующая коробка пристегивалась к поясу. Пегги, несмотря на то, что нервничала, покачала головой, И рассмеялась. Ты выглядишь как какое-то существо из научно-фантастического фильма, из-под маски Дэнни чётко произнёс. Он не рассчитан на то, чтобы выглядеть красиво, чем испугав её. Боже, через неё можно говорить. Здесь встроена специальная мембрана. А как ты думала, я собирался разговаривать с тобой по телефону? Я об этом даже не подумала. Зато я всё предусмотрел, Пяги. Ты главное выполняй всё, что я скажу. Мы с тобой ввязались в серьезное дело. Серьезней не бывает. Поняла? Дэнни снял маску и отстегнул коробку. Уложу ее в футляр, а ты вечером заберешь противогаз с собой и положишь в багажник с остальными вещами. После этого осталось только ждать. Пегги несколько раз уезжала в город, нашла подходящую телефонную будку на проспекте Норзенстейт, неподалеку от бара, в котором собиралась обеспечить себе алиби. Номер телефона она сообщила Дэнни. Потом случилась маленькая неприятность. Джон снова бросил курить. — Об этом не беспокойся, — сказала Дэнни. — Купи блок его любимых сигарет, вынь одну пачку и выбрось ее. Ты запаслась окурками и пеплом, как я просил? — Да. — Ну так и забудь об этом. Все, что нам нужно, — это дождаться, когда Джон снова надерется. Ждать пришлось почти две недели. Нажливым вечером в субботу, где-то после 8, Пегги позвонила Денни по расположенному на первом этаже параллельному телефону. Дорогой, думаю, время пришло. Он пьёт с полудня, ничего за это время не ел, а приканчивает уже вторую бутылку. Он не отключился, голос Денни был напряжён. Я не знаю, он в спальне. Какое-то время пил с его поднос, но уже давно молчит. Зажгли не в комнате, я подожду. Пеки положила трубку на бар и на негнущейся ногах пошла наверх. В холле, ведущем их в общую с Джоном спальню, она задержалась. Фанера у Анная дверь была приоткрыта. Через шель струился свет, но никаких звуков она не услышала. Тогда Пеки легонько толкнула дверь. Джон лежал поперек одной из кровати и тяжело дышал открытым ртом. На полу стояла недопитая и тщательно закрытая пробкой бутылка виски. Одежда Джона была разбросана по всей спальне. Удивительно, но перед тем, как отключиться, он переоделся в пижаму. Пегги сильно ткнула пальцем в дряблую руку мужа. Джон никак не реагировал. Она ткнула еще раз, его веки с трудом раскрылись. Джон посмотрел на нее, мутно взглядом, произнес, что вроде «Чш-чш-ч, надо», и снова закрыл глаза. Пегги вернулась на первый этаж. «Напился до смерти», — сообщила она в трубку. «Через некоторое время будет еще мертвее», — решительно сказал Дэнни. «А он курил». Нет. Где блок сигарет, который я просил тебя купить? Он в спальне, в шкафу на верхней полке. О'кей, я выезжаю. Мне нужно будет вернуться в город к полуночи. У меня дежурство с 0 до 8. Подожди, пока я подъеду и помигаю фарами. Потом выйдешь из дома и поедешь в бар. Подождёшь час, потом позвонишь домой. И не забудь оставить ворота гаража открытыми. Да, дорогой, сказала Пеги, а потом спросила: Когда я тебя увижу? Думаю, завтра или послезавтра. Помни Что я люблю тебя. И я, сказал Дэни, я тоже тебя люблю и повесил трубку. В то же время, когда ней проехал Матон Таун, начало лить как из ведра. Он поднял боковое стекло и одобрительно кивнул головой. Люди в такой дождь будут сидеть по домам, даже владельцы собак вряд ли пойдут их выгуливать. Около половины 10:00 он остановил машину напротив дома Джона, дважды мигнул фарами. Затем погасил их, огляделся вокруг. Соседние дома располагались на расстоянии не менее двухсот футов. Освещённых окон почти не было. Он увидел, как открылась дверь, пристроенная к дому гаража на две машины, и автомобиль Пегги выехал и свернул на улицу в противоположном направлении. Не зажигая фар, он завёл мотор и въехал в гараж. Закрыл за собой ворота и через боковую дверь зашёл в кухню. Пегги, как он наказал ей, Выключила свет во всем доме. Из кармана Дэнни достал миниатюрный фонарик и включил его. Фонарик излучал слабый свет. Достаточно для того, чтобы различить очертание мебели и расположение дверей. Из ящика кухонного стола Дэнни достал острый разделочный нож и уверенно зажигал спальню. Он выключил фонарик и стал ждать, пока его глаза привыкли к туслому лунному свету. Он слышал громкий храп Джона. До него доносился кислый запах перегоревшего виски. Когда предметы в комнате приобрели ясно очертания, он зашёл в проход между кроватями, просунув одну руку под голову, а другую под колени Джона, дай не с трудом поднял обмякшее тело брата и положил его на пол. Единственной реакцией со стороны Джона было то, что он перестал храпеть. Денни оставил его и вышел в гостиную. С помощью фонарика он нашёл противогаз-футляр и рядом с ним сумку на молнии. Он проверил её содержимое. Комбинезон, щипцы, рабочие рукавицы, металлический совок, бумажный пакет с сакурками и пеплом всё было на месте. Денни натянул на себя комбинезон и вынул противогаз. Маску он забросил через шею на грудь, а коробку пристегнул к поясу. Потом надел лёгкие холщёвые рукавицы и захватив свой футляр и сумку, вернулся в спальню. На ощупь Денни нашёл На прикроватной тумбочке пепельницу и высыпал на неё содержимое пакета. Потом вонзил в кровать, на которой спал Джон, разделочный нож, проделав дыру в простыне и матрасе. Он просунул дыру в дыру руку и достал из неё клубок ваты, с которым потом направился в кухню. В кухне Дэн изжег одну конфорку газовой плиты и бросил на неё скатаную в комок вату. Подмешар не зашёл со пламенем, а начал обугливаться и слегка искрить. К потолку стал подниматься густой чёрный дым. Демивен вынес спальню за щипцами и совком. С помощью щипцов он переложил горящий шарик на совок и понёс его в спальню. Затем снова с помощью щипцов затолкал шар в проделанную им в матрасе дыру. Комната наполнялась дымом. Он сложил щипцы и совок в сумку и плотно закрыл дверь спальни. От кровати поднимались клубы дыма. но легкий Дэнни надежно защищал противогаз. Раздался телефонный звонок. Он глянул на светящийся циферблат своих часов, уделенный тем, что уже прошел час с тех пор, как Пегги выехала из дома. Они условили, что Пегги даст один звонок, потом повесит трубку и наберет номер снова. Дэнни все предусмотрел на случай, если кто-то другой позвонит в это время. Когда телефон снова зазвонил, он обошел Джона и поднял трубку. «Дэнни!» «Да», — ответил он через мембрану противогаза. Хотя пламени не было, в комнате становилось невыносимо жарко. «Все в порядке?» «Не совсем, но будет. Сейчас уходи из бара и поезжай к той телефонной будке. Как только тебе можно будет возвращаться домой, я позвоню». Комната превратилась в сплошное облако дыма. Разглядеть можно было только слабый свет окон, зеркало на туалетном столике и кольцо искорок в центре кровати, от которого лениво поднимался стол в черной копоти. Незапно Джон издал неразборчивый вопль. Не веря своим глазам, Дени различил в темноте, как Джон неуклюже поднялся на ноги и заковылял прочь от горящей кровати. Дени стоял у двери, внутренне напрягшись в решительности остановить Джона, если тот попытается выйти. Я смогу удержать его до тех пор, пока дым его доканяет, сказал он себе. Назад пути нет. Я слишком далеко зашёл. В пьяном беспамьеще Джон в центре комнаты закрутился волчком, Дэнни ждал. Пожарные опередили Пегги минут на десять. Окна спальни были выбиты, матрас залили водой и вынесли в комнату. Про формы ради Джона пытались привести в чувство с помощью кислородной маски. Пегги лишилась чувств. В собственной машине ее отвезли в больницу, где сделали успокоительный укол и уложили в постель. Прежде чем заснуть, Пегги успела попросить доктора сообщить о происшедшем брату Джона, Даниэлю Минандалю. служащему в пожарном управлении Нью-Йорка доктор обещал выполнить просьбу. Денни вернулся в город задолго до начала своей ночной смены. Противогаз, шибцы, сапог, комбинезон Рукавицы были надёжно спрятаны в багажнике его машины. Утром, в 9 часов, Денни был уже в Хантингтоне. В полицейской форме охранял дом. Денни не ожидал встретить тут дома столько зевак. Потом он вспомнил, что было воскресенье, полицейский пропустил его, когда он предъявил братом покойного. «Тяжело, наверное, смотреть на комнату, в которой погиб ваш брат. Да еще таким образом, — сказал полицейский. Он ведь был еще не старый». «Я пожаров насмотрелся», — рассеянно ответил Дэнни. «Я пожарный». Потом, свухотившись, добавил, «Но никогда не думал, что мой брат так умрет». Он осмотрел комнату профессиональным взглядом. Видно было, что пожар потушили весьма умело. Матрас вынесли в ванную и там окунули в воду. Окна разбили, но водой не злоупотребляли». Испортили только кровать, обои и ковер. Внизу Дэнни открыл бутылку пива для полицейского и, оставив его в гостиной, сказал, что поедет в больницу к Пегги, заберет у нее ключи и закроет дом. Когда Дэнни вошел в палату, с Пегги сидела соседка. «Это Юджини Рейнольдс», — сказала Пегги. Глаза ее были сухие, но видно было, что она еще не отошла от снотворного. «Она живет на нашей улице». ВирGINIA велела собрать мои вещи, чтобы могла на пару дней переехать в гостиницу. Мисс Рейнольдс вышла в коридор, чтобы на несколько минут оставить безутешных вдову и брата покойного наедине. Пеги протянула руки к Денни, он быстро жмокнул их. Не запачкай меня помадой, у нас ещё всё впереди. Денни поднялся. Где твоя сумочка, спросил он. Мне нужны ключи от дома и твоей машины. Миссис Рейнольдс почти час упаковывала две сумки для Пегги. Дэн не дожидался её в гостиной, попивая пиво вместе с полицейским. Потом он запер дом и забросил сумку на заднее сиденье машины. Пегги полицейского подвёз до участка, а потом поехал с миссис Рейнольдс в больницу, где она ставила свою машину. Дэн занёс сумки в палату Пегги и вышел, давая ей возможность переодеться. Свою машину он убрал с улицы на платную стоянку. Потом отвез Пегги в Манхэттен, где поселил небольшую спокойную гостиницу. Он не стал задерживаться в ее номере. «Не стоит нам проводить вместе больше времени, чем позволяет приличие», — объяснил он. «После похорон, поезжай куда-нибудь на пару месяцев. Когда пройдет год, как это принято, мы сможем пожениться». Несколько дней все шло гладко. В понедельник судебно-медицинский эксперт графства Сав Фолк разрешил забрать тело Джона. похоронное бюро. После того, как он за свидетельству, что Джон умер от асфиксии вследствие вдыхания монооксида углерода, и что в крови его было достаточно алкоголя, чтобы он потерял сознание ещё до момента возгорания. Во вторник было бдение у тела. В среду останки Джона тихо и со вкусом кремировали. В четверг в комнату Пеги в гостинице зашли четверо мужчин и женщина. Двое мужчин были детективы из отдела расследования убийств управления Южного Манхэттена. Двое других и женщина были полицейскими из управления графства Соффолк. Женщина смотрела на пеги с нескрываемой враждебностью. Мужчины были вежливы, хотя и держались официально. «Миссис Минандаль», — сказал старший детектив из Соффолка, — «высокий седой мужчина. Мы прибыли сюда, чтобы арестовать вас. У нас есть ордер». Вы обвиняете в поджоге и убийстве вашего мужа Джона Минандаля. Беги попятила в комнату и теряя равновесие, упёрлась ладошками в кровать. Это какая-то ужасная ошибка. Мой муж был пьян и поджёг свою кровать сигаретой. Вряд ли мы ошибаемся, миссис Минандаль, сказал детектив. Маш муж не курил. Вноресту люди подтвердило, что он бросил. Он снова начал в субботу, когда запил. Когда у него был запой, он всегда начинал курить. В доме не было сигарет. Как же были? Окурки в пепельнице я нам скрываю целый блок в стене в шкафу, где В доме не было сигарет. Мы всё смотрели. А наши химики установили, что окурки в пепельнице были недлительной давности. У Пеги подкосились ноги, и она рухнула на кровать. Мы даже нашли чеки за покупку щипцов, совка и комбидзона, продолжал дектив. Глупость вас из страны было сохранять их. «Но у меня есть алиби», — чуть выговорил Пегги. «Чеки сами по себе ничего не значат», — подумала она. «Меня видели в баре, я могу это доказать». «Какое алиби? Вы попросту подожгли матрас, закрыли дверь спальни и вышли из дома. Матрас вздымился несколько часов, и ваш муж задохнулся». «Мы даже нашли следы на обивке матраса. Вы принесли горящий фитиль с кухни в совке». «Не понимаю, о чем вы говорите», — в истерике закричала Пегги. «Вы все спятили». — Прекрасно, милочка, — сказала женщина. — Мы вышли на компанию «Файер Энд» по серийному номеру противогаза. Слечили почерк на заказе и заявки на почте. Девушки в экспедиторской конторе опознали вас по фотографии. Если они добрались до противогаза и других вещей, то, значит, и день не арестовали. Сейчас Пегги была по-настоящему напугана. — Я буду сражаться, — выкрипнула она. — Я найду лучших адвокатов. — Не планируйте чрезмерных расходов, милочка, — и хитро сказала женщина-полицейский. Детектив бросил на нее осуждающий взгляд. — Убийца не может разбогатеть на своем преступлении. Все деньги вашего мужа он наследует его брат. Пегги подняла голову на детектива. — Денни? — спросила она, потеряв способность соображать. — Мы, возможно, ничего не заподозрили бы, — пояснил детектив, — если бы нас Денни не надоумил. У нас не было неких улик. пока он не предложил поискать в багажнике вашей машины, где мы нашли противогаз и другие причиндалы. Пегги долго смотрела на него с открытым ртом. Потом до нее внезапно дошло, кто забрал сигареты из шкафа. И еще она вспомнила, как Дэнни оставил ее одну в палате после того, как уехала миссис Рейнольдс. Он пошел на стоянку с ключами от ее машины. Пегги уронила голову на ладони и зарыдала».